Сейчас 21.42. Кажется, мы на полпути, когда Кики просится прилечь на матрасе рядом с Джеком. Дочь вымоталась и больше не может плыть. К тому же окружающая темнота ее пугает. Вот уже час мы в открытом океане. Волны становятся все выше по мере того, как усиливается ветер. Укрыться от его порывов негде, поблизости нет ни бухты, ни гавани, ни гор. Ровно посередине между двумя островами всех захлестывает вихрь эмоций. Крутые падения сменяются резкими подъемами, Вверх-вниз, вверх-вниз, как на американских горках. Страх перед бескрайним океаном и жуткими созданиями, таящимися в его глубинах. Тревога из-за выстрела. Паника стоит кому-то из нас что-то увидеть, услышать, почувствовать. Что это? Акулий плавник? Нет здесь никаких акул. А там, показалась всего лишь моя нога. Кажется, я только что слышала всплеск. Никого там нет, просто волны шумят. Наконец эмоции стихают, и на смену адреналину приходит истощение. Мои слова поддержки единственное, что придает нам сил, заставляет не опускать руки и двигаться вперед. Но и от них нет почти никакого толка. Кики устала, и это тоже меня пугает. Но я не виню дочь. Ее ножки еще слишком малы, чтобы преодолевать такие дистанции. Время от времени я велю ей сделать передышку и просто повисеть, держась за борт. На меня тоже наваливается усталость. Джек, проснувшись, предлагает опереться торсом о матрас, чтобы было легче отталкиваться. Но если я случайно задену Купера, и тот свалится в воду, обратно мне его не затащить. Теперь и на меня накатывает волна паники. Я тоже думаю об акулах. Боюсь, что скоро они нас настигнут, почуяв запах моей крови, или ощутив вибрации от толчков и всплесков. Усилием воли, выкинув из головы эти тревожные мысли, я продолжаю рассекать воду, то выбрасывая ноги прямо, то раскидывая в разные стороны полягушачьи. Надо сосредоточиться на том, что будет, когда мы доплывем: Чашка горячего чая, миска соленых чипсов, уютная постель с белоснежным бельем, пушистый халат. Тапочки, вымытые под горячим душем волосы, увлажняющий крем на сморщенной коже рук. Бальзам для губ. Расческа. Врач. Мне нужен врач. Живот снова напрягается, каменеет, оттягивает поясницу. На сей раз мне не удается сдержать стон. «Что с тобой, мамочка?» — спрашивает Кики. «Ребенок толкает столько и всего», — отвечаю я. «Плывем дальше. Осталось совсем чуть-чуть». Кики устало роняет голову на матрас, и пластик скрипит. Я советую дочери передохнуть. Купер затих, наверное, провалился в сон. Джек лежит неподвижно, сцепив пальцы в замок на груди. Ему тоже нужен врач. Меня беспокоит возможное внутреннее кровотечение. Ночь тиха и спокойна, в отличие от нас. Тишину нарушают только всплески воды. Странное ощущение. Холодно, но бросает в жар, почти лихорадит. Соль больно обжигает кожу, и мне до смерти надоело, что морская вода то и дело затекает в рот. Кончики пальцев сморщились, как чернослив. Кожа начинает отслаиваться. Сити, наконец, успокоилась и перестала плакать. Машинально отталкивается ногами. Пустой взгляд устремлен вдаль. Так даже лучше. Двигаться вперед, не думая о том, что внизу. Марьям то засыпает, то просыпается от резких толчков. Крепко прижимает к себе Акмаля. Слава богу, что малыш спит. Очнувшись, он наверняка попытается сесть. И как нам тогда его удержать? «Я больше не могу», — говорит Кики, уткнувшись щекой в матрас. «Давай, Кикс». «Не могу, меня тошнит». «Меня тоже». Наконец открывает рот Купер, не издавший ни звука за последний час. Наверное, укачала. Я снимаю со спины рюкзак, кладу Куперу в ноги и достаю бутылку с питьевой водой, которая уже наполовину пуста. Затем вынимаю яблоки. Одно протягиваю сити, второе оставляю нам. Малайка улыбается и с жадностью грызет фрукт. Перед носом проносится манящий, сладкий, свежий аромат. Кожура пропиталась солью, но мякоть придаст нам сил. «Вот, кусай». Я подношу яблоко к губам Кики. Она откусывает большой кусок, облизывает губы и мурлычет. М -м -м. Затем я передаю яблоко Куперу, который тоже обхватывает изрядную долю. Забросив в рот остатки мякоти, я катаю ее во рту. И тут возвращаются схватки. Пока они нерегулярны. Между первыми и вторыми прошло 15 минут. Вторыми и третьими двенадцать, третьими и четвертыми двадцать. Сейчас потуги интенсивные, сильнее прежних. Я пытаюсь их сдержать, и только когда они немного ослабевают, жую и глотаю яблоко. На вкус оно очень сладкое, особенно после мерзкой соленой воды. Расправившись с фруктом, малайки немного приободряются. Его свежесть поднимает их моральный дух. Я выкидываю огрызок, застегиваю рюкзак и снова набрасываю его на плечи. Можно двигаться дальше. По дороге рассказываю детям истории об отважных дайверах, которые исследуют подводные пещеры по ночам, постоянно рискуя жизнью. Не знаю, укрепит ли это решимость Кики и Купера, но мою-то уж точно».